На пороме. На углу улицы в потоке людского прилива и отлива стоял человек из Номи. Человек твердый, как гранит. Полярное солнце и ветры окрасили его лицо в темно коричневый цвет, его глаза сохраняли лазурный отблеск ледников. Он был живой, как лисица. жесткий, как котлеты из канадского оленя, и такой же громадный, как северное сияние. Он стоял обрызганный не звуков, грохотом надземной железной дороги, шумом автомобилей, стуком колес и переругиваниями кучеров и ломовых. Превратив золотой песок, добытый на севере, в кругленькую сумму в сто тысяч долларов и вкусив в течение недели нью-йоркской жизни, Человек из Номи невольно вздохнул при мысли о необходимости снова вернуться в Чилкут, в страну, далекую от уличного шума и яблочных пирожных. Вверх по шестой авеню вместе с потоком быстро идущих, болтающих, веселых, спешащих домой людей шла девушка со своей службой из магазина Зибермезена. Человек из Номи невольно обратил на нее внимание, так как она ему показалась необыкновенно красивой. Затем он заметил, что она шла с такой уверенной грацией, с какой бегут, влекомые собаками, полярные сани по гладкой снежной поверхности. Все это вместе взятое возбудило в нем страстное желание обладать ею. Так быстро возникают желания в людях из Номи. Кроме того, он через короткое время должен был возвратиться на север, и поэтому было необходимо как можно скорее привести свое желание в исполнение. Сотни девушек из огромного универсального магазина «Зибермезена» шли по тротуару. Они представляли несомненную опасность для мужчин, которые в продолжении многих лет не видели других женщин, кроме индианок. Но человек из Номи остался верен той, которая пробудила дремавшее в нем чувство. Он окунулся в поток и последовал за ней. Она быстро скользила по двадцать третьей улице, не оглядываясь по сторонам и кокетничая не больше, чем мраморная статуя Дианы. Ее красивые каштановые волосы были аккуратно уложены, ее чистая блузка и аккуратно выглаженная черная юбка говорили о ее вкусе и экономии, В двадцати футах за ней следовал человек из Номи, воспламененный страстью. Мисс клерибель Бель девушка из магазина Зибермезена, жила на острове Джерсей. Она вошла на пристань и быстрой, удивительно красивой походкой добежала до парома, который как раз двинулся с места. Человек из Номи покрыл отделяющий его двадцать футов в три прыжка и вскочил на паром сразу вслед за ней. Мисс Кольби заняла уединенное местечко у перил парома. Ночь была теплая, и она желала скрыться от любопытных взоров и назойливых разговоров пассажиров. Кроме того, ей необычайно хотелось спать, и она чуть не падала от усталости. Накануне она всю ночь протанцевала на ежегодном балу в клубе приказчиков оптовых рыбных складов. и не успела выспаться, так как ей нужно было в обычное время быть на службе. К тому же день выдался необычайно беспокойный, покупатели были как-то особенно придирчивы и надоедливы, ее лучшая подруга Мэмми Тетхилл обидела ее тем, что пошла завтракать с другой служащей. Девушка из магазина Зибермезена была в том размягченном настроении, которое часто самостоятельными служащими девушкой это настроение наиболее благоприятно для мужчин которые собираются ухаживать за ними в такие моменты девушки жаждут перемен в надоевшей им будничной жизни они жаждут утешения поддержки сильной руки и покоя покоя мисс клерибель кольби к тому же очень хотела спать И вот к ней подошел сильный мужчина с обветренным коричневым лицом, хорошо, но немного небрежно одетый, со шляпой в руке. — Леди, — сказал человек из почтительно, — простите меня, что я обращаюсь к вам, но я... я видел вас на улице и... — Отстаньте, пожалуйста, — проговорила девушка, взглянув на него со всей холодностью, на которой она была способна. Неужели нет возможности отделаться от вечных приставаний? Я уж все перепробовала, и ела лук, и носила длинные булавки для шляп. Ступайте своей дорогой, сэр. — Я не из таких леди, — сказал человек из Номи. — Честное слово, нет. Как я вам сказал, я увидел вас на улице, и я так страстно пожелал познакомиться с вами, что не мог поступить иначе, как последовать за вами. Я боялся... что если с вами не заговорю то я вас никогда больше не увижу в этом большом городе вот почему я к вам подошел мискольби пристально посмотрел на него при тусклом освещении парома у него не было приторной улыбки или бесстыдного нахальства уличных соблазнителей сквозь его полярный загар светилась искренность и скромность Она почувствовала к нему некоторое доверие и сказала, вежливо скрывая зевок рукой, «Вы можете сесть, но помните, если вы себе позволите какие-нибудь вольности, я немедленно позову сторожа парома». Человек из Номи уселся около нее. Он восхищался ею. Он более чем восхищался ею. Она совершенно подходила к его идеалу женщины, которую он так долго и тщетно искал до настоящего времени. Сможет ли она когда-нибудь полюбить его? Это нужно было узнать. Во всяком случае, он должен сделать все, что было в его силах, чтобы ближе познакомиться с нею. — Меня зовут Блейден, — сказал он, — Генри Блейден. — Вы вполне уверены, что не Джонс? — спросила девушка с восхитительной насмешкой, наклонившись к нему. — Я из Номи, — продолжал он серьезно, — я там наскреб довольно много песочку и привез его с собой. — Скажите, пожалуйста, как интересно, — засмеялась она, продолжая насмехаться. — Значит, вы недавно приехали, а я думала, что я вас где-то видела. — Вы видели меня сегодня на улице, когда я увидал вас. — Я никогда не смотрю на мужчин на улице. — А я... Смотрел на вас, и я никогда не видел до сих пор такой хорошенькой девушки, как вы. Я полагаю, что вы считаете меня грубым человеком, но я могу быть очень нежным с теми, кого я люблю. Я пережил тяжелое время там, на севере, но теперь я добился своего, я промыл почти пять тысяч унций песку. Господи! — с участием воскликнула мисс Кольби. — Разве он был такой грязный? А затем ее глаза сомкнулись. Голос человека из Номи, благодаря своему серьезному тону, звучал монотонно. Кроме того, как скучно было разговаривать о песке. Она прислонилась головой к столбу. — Мисс, — сказал человек из Номи с еще большей серьезностью и монотонностью, — я никогда не встречал никого... Кто бы мне так нравился, как вы, я знаю, что вы не можете меня сразу полюбить, но не можете ли вы хотя бы дать мне надежду? Не позволите ли вы мне ближе познакомиться с вами? Тогда, может быть, вы полюбите меня. Голова девушки тихо скользнула и легла на его плечо. Сладкий сон охватил ее. и ей снился восхитительный бал приказчиков оптовых рыбных складов. Джентльмен из Номи не обнял ее, ему в голову не приходило, что она спит, но он был слишком умен, чтобы приписать это движение капитуляции. Радостный трепет пробежал по его телу, но он смотрел на ее жест, как на поощрительный, как на предвестник его успеха. Его радость была омрачена только одним обстоятельством. Не говорил ли он слишком открыто о своем богатстве? Он хотел, чтобы любили его, а не его деньги. «Я хочу сказать, мисс, — сказал он, — что вы можете полагаться на меня. Меня знают по всему Клондайку и вдоль всего Юкона. Много бессонных ночей провел я там, на севере. Как невольник я проработал три года и задавал себе вопрос — Встречу ли я когда-нибудь женщину, которая меня полюбит? Мне не нужен был этот песок для себя. Я думал, что встречу когда-нибудь девушку, о которой всегда мечтала, и вдруг сегодня это случилось. Очень хорошо иметь деньги, но добиться любви той, которую любишь, гораздо лучше. Если бы вы захотели выбрать мужа себе, мисс, что вы желали бы, чтобы он имел? «Деньги в кассу!» Громко и резко сорвалось это слово с уст мисс Кольби. Очевидно, она во сне видела себя за прилавком большого универсального магазина Зибермезена. Ее голова внезапно качнулась в сторону. Она проснулась, выпрямилась и протерла глаза. Человек из Номи пропал. «Вот тебе на». «Кажется, я уснула», — сказала мисс Кольби. «Интересно, куда делся незнакомец?»